Глава 70. Раздраконься. Некоторые неосейры были уже изрядно побиты, но, несмотря на это, продолжали действовать, так как они не были полноценными живыми существами, которым могло быть больно, страшно. Зрелище было то еще. Даже с оторванными частями тела и срезанной частью головы эти неосейры продолжали сражаться, не обращая внимания на торчащие из них механизмы. Особенно сильно меня впечатлило одно существо, которое активно размахивало мечом с совершенно отсутствующим выражением лица и с обрубком левой руки, висящей на одной лишь пружине. А еще в глаза бросилось существо, которому пробили грудную клетку, и теперь было видно, как в том месте, где у человека находится сердце, у Нео Сейра крутился странный, тикающий, как часы, механизм. Вот от него как раз и пахло тем самым чужим временем, артефактом, который вдохнул жизнь в неосейров некой дрянью, имеющей древние темные корни. «Куплю глаза, которые этого не видели», — брезгливым голосом произнесла Агата, глядя на болтающуюся на пружине руку. «А я продам глаза, которые это видели», — подумала я, не сводя глаз с пульсирующего сердца. Агата, однако, была более закаленная, в отличие от меня. Она не стала медлить и бесстрашно спрыгнула с моей спины, кинулась на перерез этим малоприятным существам, беспощадно разрубая кого-то мечом, а кого-то вырубая заклинаниями. Размахивала руками, ловко орудуя мечом и сочетая его с использованием боевых чар. Мне о такой технике пока можно было только мечтать, хотя наставник говорил, что обучит и меня всем нужным боевым приемам. «Не представляю, как он это будет делать, но сейчас думать об этом было некогда. Сейчас следовало сделать все, чтобы хотя бы просто дожить и до этого момента, с чем пока были некоторые трудности». Агата в буквальном смысле слова прорубала себе дорогу к раненому Фьюри и я, то есть Ластар. «В общем, мы решили Агате помочь и ускорить процесс, так сказать». Из пасти дракона, которым я сейчас была, вырвалась морозная стужа, мгновенно заморозившая всех ближайших неосейров, превратив их в ледяные статуи. «Спасибо, Белла!» — махнула мне рукой Агата, перепрыгивая через замороженные статуи и быстро оказавшись рядом с Фьюри. «Белла!» — а вот это на меня обратил взор каратель. «Беладонна Ричи?» Ван Елис был в шоке и в бешенстве, судя по его потемневшему взгляду. Кажется, он осознал, что произошло. Наверняка ощутил как-то мою ауру, смешанную сейчас с аурой ледяного дракона, и двинулся на меня с самым грозным выражением лица. Фьюри его интересовать резко перестал, и пока Агата занялась лечением опасной раны в правом боку Фьюри, который устало осел на пол, Двуликий всю свою магию направил на меня, решив действовать иначе». Я мысленно сглотнула и шагнула назад, ощутив щупальца страха, уверенно пробирающиеся в самое мое сердце. Вангелис не сдерживался и напирал на меня своей магией страха в полную силу. Думаю, если бы не тяжелая аура Архана, я бы уже окочурилась от страха, потому что этот насланный на меня страх был диким, животным, нереальным каким-то. Я в ужасе смотрела в безжалостные глаза Вангелиса, который хотел только одного – убить меня. Убрать со своей дороги ту, кто доставила массу проблем своими неосторожными действиями и невольно помогла вывести салахцев на чистую воду раньше времени. В этот момент мне было очень страшно. Страшно, страшно, страшно. Трындец, как страшно. Страх сковывал тело, буквально замораживал меня, приковывал к месту. Я не могла больше даже разинуть пасть, чтобы дыхнуть на этого карателя ледяным пламенем и превратить его в такие же симпатичные ледяные статуи, которые остались за спиной Двуликова. Евангелис прекрасно ощущал мой страх. Он торжествующе улыбался, шагая мне навстречу. «Чувствуя, зная, что я не могу пошевелиться от сковавшего ужаса, не могу дать отпор, ничего не могу, даже в обличии дракона, могу только смотреть испуганно и слушать странное тикание часов, которое становилось для меня все громче, заглушая все остальные звуки». «Страх убивает разум», — шелестящим голосом думал Ластар, с которым мы сейчас делили одну черепную коробку на двоих. Где есть страх, там нет места Архану, нет места великому ледяному дракону. Там есть место только зверю, глупому, испуганному зверю. Но ты должна оставаться Арханом, должна защитить того, кто дорог. «А значит, надо сменить эмоции, замени страх на ярость, злость, выпусти своего внутреннего зверя, крошка, пусти меня, перестань бояться!» Слова Ластара меня проняли и как-то резко вернули к действительности. он был абсолютно прав раскисать было некогда нужно было защищать фьюри защитить агату помочь сломать эти идиотские контролирующие часы давай белла настало время раздракониться как следует это из-за карателя фьюри оказался ранен мой фьюри мой Ранен так, что больше не мог сражаться, и сейчас он взирал на меня с конца коридора, из-под полуопущенных век, уставшим таким и встревоженным взглядом человека, который не смог пока побороть карателя. Который, мягко говоря, не ожидал увидеть меня здесь и сейчас, да еще в обличии дракона. И который очень боялся меня потерять. Этот страх Фьюри за меня как-то неожиданно придал сил». Я мотнула головой, прогоняя морок ужаса, и, наконец-то, разозлилась. «Да какого хааска? Из-за этой двуликой дряни у нас столько проблем, а?» Страх, которым каратель постоянно пытался пробраться в мое сердце, нереально бесил дракона. «Драконы не могут бояться. Драконы не имеют права бояться. А тут какая-то красноглазая тварь пытается заставить Архана трястись от страха у, -у ненавижу!» Я попробовала взмахнуть хвостом, пробовала заморозить карателя ледяным дыханием, но никак не могла в него попасть. Маленький и юркий он передвигался очень быстро с помощью своей особой магии карателя, уворачивался и от ударов хвоста с шипами, и от ледяного дыхания. Чем только еще больше бесил дракона. И выматывал его. Я чувствовала, что долго в обличии дракона не продержусь. Скоро начнется обратная трансформация». И что я тогда буду делать? Да как к нему подобраться, хаск проклятый? Действовать нужно было быстро, но как? Наверное, я недостаточно разозлилась, и проблема была в том, что я пыталась контролировать движение дракона, которое контролировать совершенно не умела. Я не знала, как побороть карателя, не знала, как вырубить того, с кем не смог справиться Фьюри. Зато, кажется, это знал Ластар. Я кинулась на Вангелиса с гневным рыком рассерженного зверя. Ярость дракона застилала мой человеческий разум, и на какое-то время я позволила себе отступить, уступить место внутреннему зверю, который лучше меня знал, как победить карателя, как заставить его раз и навсегда запомнить, что нас, арханов, трогать и злить нельзя, да. Затмение сознания было недолгим, но абсолютным. На какое-то время мой человеческий разум полностью отключился, не запоминал и не контролировал ничего вокруг. Как будто раз, и нажали на мне некую кнопку «включить-выключить». Темнота перед глазами, ярость, злость, удовлетворение и только жалобный писк карателя на задворках сознания. Очнулась я уже в обличье человека, хотя совершенно не помнила, как прошло обратное превращение из дракона в человека. Я это не контролировала, но, наверное, вспышки магии были такими сильными, что я просто больше не могла находиться в зверином обличии. Тело ломило от боли, все суставы болели, и я устало привалилась к стене, дыша тяжело и рвано, как после длительного бега. В боку кололо, перед глазами летали мушки. Но, кажется, у меня получилось справиться с Вангелисом, раз Агата и сейчас так спокойно стояла с опущенным в руке мечом рядом с Фьюри, которого как раз закончила исцелять. Впрочем, это мне в первую секунду показалось, что она спокойная и расслабленная. На самом деле она была чем-то глубоко шокирована. Шокирована так сильно, что меч даже выпал из ее рук и со звоном ударился о каменный полк. «Ты чего так странно на меня смотришь?» — почему-то охрипшим голосом спросила я. «Горло, кстати, болело и сильно соднило. Неприятно». «Да так. Впечатлилась. Очень». Пробормотала Агата, поглядывая на меня со странной смесью восхищения, изумления и просто шока. «Хм, ничего не поняла. Я огляделась по сторонам, пытаясь понять, куда делся каратель. Вроде только что был тут, а теперь его нигде рядом не было». И запаха его тоже не чувствовала. Вспышка драконьей ярости затмила частично воспоминания, не давая сложить пазл. Мысли путались. Ластар, а где каратель? Был, да сплыл. В смысле? В прямом, лаконично ответил Ластар. Хм, я задумчиво огляделась по сторонам, уловила взгляд Фьюри, такой же ошеломленный, как у его сестры, и задумчиво уставилась на ботинок, Который валялся сейчас передо мной. Кажется, ботинок этот должен принадлежать карателю, а Вангелисто сам где. Хм. Ластар, а почему у меня болит живот? Ты не хочешь знать ответ на этот вопрос, урчащим голосом проговорил дракон. Я что, сожрала карателя? в ужасе взвизгнул я, отскочив на метр от валяющегося ботинка. И уставилась на Фьюри Агату в надежде на то, что она сейчас рассмеется и опровергнет мои слова, но вместо этого Агата продолжала смотреть на меня с дикой смесью эмоций. — Ну, — задумчиво протянула она и запнулась, поджав губы. — ты это сделал я, а не ты, — деловито произнес Ластар. — Ну, а че? Давно хотел это сделать. Он меня выбесил окончательно. Я зажала рот ладонью, согнувшись в три погибели на полу. «Боже, меня сейчас стошнит! Не советую, содержимое твоего желудка тебе вряд ли понравится!» Я титаническим усилием воли подавила рвотный позыв. пыталась дышать ровно и спокойно и думать о каких-нибудь бабочках, о бабочках и радуге, по которой скачет прекрасный единорог, и не думать о каратели, не думать. Невкусный, деловитым голосом продолжал Ластар. Надо было хотя бы сиропом вишневым сверху полить. Не думать, я сказала. Это было довольно эффектно, негромко произнесла Агата, поднимая свой меч. — Только я теперь немножко переживаю за тебя, братишка, — обратилась она к Фьюри. — Ты это, будь поосторожнее с Беллой и постарайся ее никогда не злить, особенно в красные дни женского календаря, хорошо? А то, мало ли, и дракона отнимет, и сожрет ненароком. — Я понял, — серьезно кивнул Фьюри, с опаской поглядывая на меня. — Слушай, светлейшая... — Давай договоримся. Если я когда-нибудь забуду поздравить тебя с какой-нибудь нашей годовщиной, то ты хотя бы дашь мне шанс исправиться, хорошо? А не вот так вот сразу. Я нервно расхохоталась в голос, выплескивая накопившееся напряжение. Агата тоже широко улыбнулась и подала мне руку, помогая подняться с пола, на которой я плюхнулась в порыве эмоций. «Ну что, о великая грозная драконица, поможешь мне добить эти долбанные часы и положить всему этому конец?» «А если... А если бы у Фьюри не стабилизировалась магия, он бы мог сам по себе эти часы остановить, да?» «Внезапно подумала я. Сам по себе, просто находясь рядом. Выходит, не вовремя он стабилизировался-то». «Нет, конечно. Это бы так просто не сработало», — усмехнулась Агата. «Иначе часы сломались бы еще в тот день, когда ты притянула сюда Фьюри пентаграммой». «Мой дисбаланс только маленькие часики останавливал», — криво улыбнулся Фьюри. «А здесь такая махина стоит с древним артефактом. Ей мой дисбаланс до лампочки. Более того, с дисбалансом нет ни единого шанса эту махину побороть. Она очень качественно сделана». Агата кивнула. «Они очень круто защищены, артефакт в них мощный стоит. Я буду бить с точечной магией хранителя времени, но мне, скорее всего, понадобится твоя помощь. Ну что, ты готова?» «Не, не готова», — активно замотала я головой. «Но я к этому никогда не буду готова. Надо просто взять и сделать это, стиснув зубы». Только не на моем горле стиснув, договорились? Я снова расхохоталась, не в силах унять нервный смех. О боги, чувствую, меня теперь долго будут стебать на эту тему. Если выживем, конечно.